Глава восемнадцатая. Мне казалось, что эта ночь никогда не закончится. Сладкие, как мёд, мгновения тянулись в патоке желания, пока не затеплился рассвет. Сладкая нега, охватившая нас с Максом в нежных лучах восхода, испарилась от одного сообщения на мой телефон. «Я сегодня выписываюсь. Забери меня в двенадцать». И тут же промозглый холод неразрешённых ситуаций пронял до костей. Кажется, кто-то не понимает по-хорошему. Голубые глаза Макса потемнели от гнева. «Я его встречу. Я его так встречу». «Не надо», — поспешила остановить парня я, чем тут же заслужила недоуменный взгляд. Это ещё почему? Потому что я должна сама с ним поговорить и всё окончательно прояснить. Ты не можешь разговаривать с ним твёрдо, как и с мамой. Они снова сделают вид, что ты говоришь глупости, задавят своим мнением, и ты отступишь. Дай мне разобраться со всем. Я ценю твою помощь, Макс. Но через это испытание я должна пройти сама. Пусть он выплюнет мне в лицо всё, что думает, но я разорву сегодня всё. Мне пойти с тобой? Нет, Антон тогда не будет нормально разговаривать. Он и так никогда не разговаривает нормально. Скользкий, изворотливый червяк. Ты знаешь, что ему обещала твоя мама? Что? Место в фирме. Тебя компанию. Немного ли? Ты преувеличиваешь. Если бы. Я очень хотел ошибаться, но даже отец сказал, что на днях сильно повздорил с твоей матерью из-за ее поступков. Как только она чувствует, что теряет контроль, начинает городить, не пойми что, лишь бы добиться своего. Знаешь, когда она остановилась? Когда? когда отец всерьез пригрозил разводом и снял кольцо два дня понадобилось ей на то чтобы мозги встали на место вечером у нас с тобой и родителями встреча нужно серьезно поговорить сегодня просто день серьезных разговоров я опустила голову представляя как буду плать со стыда когда мама будет спрашивать как мы можем мешать кровь уверена она вряд ли будет стесняться в выражениях. — Не дрожи. У меня есть для всех одно интересное объявление. Я посмотрела на таинственное выражение лица Макса. — Бесполезно допытываться? — спросила я парня. — Не скажешь, что же там? — Вечером узнаешь. Загадочно улыбнулся он в ответ и поцеловал меня в нос. Я нехотя встала с кровати. «Как же мне хотелось промотать этот день, чтобы наступило завтра! Но сколько можно бежать прочь от проблем? Я должна справиться со страхом и сделать это!» «Пойду в душ», — пересохшим горлом сказала я. «Приведу себя в порядок». «Возьмёшь меня с собой?» С плутовской улыбкой парень схватил меня за палец. «В этот раз нет». Я выбралась из плена и посмотрела, как вытянулся голышом на кровати этот наглец. «Хорош, зараза, как же хорош!» «Надеюсь, ты не будешь краситься?» — коварно спросил он. «Хочет сбить меня с толку игрой кубиков и грудных мышц?» «Нужно сматываться, иначе не выдержу». «Буду», — кивнула я. «Для Антона?» Мужское тело напряглось, мышцы стали каменными. «Загляденье! Для себя!» — сглотнула я желание. «Нельзя поддаваться искушению. Нужно собраться с мыслями, иначе я не вылезу из кровати не то что в двенадцать дня, в двенадцать ночи. Дьявольский соблазнитель! Тогда могу я помочь нанести боевой раскрас?» Подмигнул он. «Я видел одно племя?» «Нет, спасибо. Я как-нибудь сама справлюсь». Я попятилась, а потом дала дёру со всех ног, когда Макс одним слаженным движением спрыгнул с кровати, словно хищник. В итоге на выписку я ехала, жутко опаздывая, взлохмаченная и ненакрашенная, с горящим взглядом и пылающими щеками. Антон переминался на костылях у крыльца больницы. «Я же написал тебе точное время». Вместо «привет» получила я. Взгляд полной претензии шёл бонусом. «Отлично, Тоша, продолжай. Так мне будет намного легче». «Ты что, только встала?» — спросил он, когда я помогла ему сесть в машину. «Можно сказать и так». «Я же тебе написал в шесть утра!» Возмущение так и распирало парня. Он принюхался, когда мои волосы махнули перед его лицом. «Чем ты пахнешь?» «Кем, а не чем?» «Максимом», — ответила про себя, а сама пожала плечами. Спортивную сумку с вещами я положила на заднее сиденье и села за руль. «Что с тобой сегодня?» «Всё в порядке. Я не собиралась говорить в дороге. Довезу Антона до дома, вот тогда всё и скажу». «Я знаю тебя три года. Что случилось?» «С мамой поругалась». «Нет». «Тогда кто тебе испортил настроение? Почему ты так выглядишь?» «Нельзя. Я старалась держаться». И когда Туша стал таким раздражающим. Раньше я легко смотрела на нужные стороны его натуры сквозь пальцы. Или он изменился? «Ты разговаривала с Максом?» — внезапно спросил он. «Я чуть не надавила на педаль тормоза от неожиданности. Машину дернула». «Так», — подозрительно протянул Антон. «И что этот придурок от тебя хотел?» «Вешал тебе лапшу по поводу меня? Говорил, что я сговорился с твоей мамой? Что я с тобой ради места в компании отчима? Что простил ради этого?» Я с удивлением отвернулась от дороги и посмотрела на Антона. «Давай поговорим, когда приедем. Последняя наша ссора в машине очень плохо закончилась», — сказала я. «Ты вспомнила?» — побледнел разом Антон. И тут я поняла, что действительно вспомнила. Быстрее осознание, словно из глубины, всплыла эта маленькая подробность. А за ней потянулись и другие. В висках заломила, и я быстро свернула на обочину, кое-как припарковалась и бросила руль, схватившись за голову. Боль была другая, терпимая, Но воспоминания, что заполонили сознание, заставили задохнуться на несколько секунд. Антон сидел, не шелохнувшись. «Даш», — обратился он, когда я опустила руки от головы и положила на колени. «Между нами всё кончено, Антон. Я люблю Макса. Если не уверен, что сможешь достойно доехать со мной до твоего дома, не устраивая сцен, я вызову тебе такси» и помогу в него сесть. «Даш, ты в своем уме?» «Именно, сейчас я в своем уме». «Что ты мелешь? Любишь собственного брата?» «Да», — уверенно подтвердила я. «И будешь с ним?» «С ненавистью в каждом звуке?» — спросил парень. «Да», — твердо произнесла я. «И бросишь меня вот так?» «У тебя совесть есть?» Антон яростно потряс у меня перед носом костылями. «А у тебя?» Я со скоростью молнии повернулась к парню, возмущенно пригвоздила его к месту. Я вспомнила все, все, весь наш разговор прямо перед аварией. «Это невозможно!» Глядя на меня широко открытыми глазами, шокированно проговорил Антон. Врач сказал, что при ретроградной амнезии пациент практически никогда не восстанавливает воспоминания, утраченные прямо перед травмой. Рассчитывал на это. Пораженно, со смешком спросила я. Судя по всему, очень. Видя, что Антону нечего сказать в ответ, я почувствовала небывалый прилив сил. Оказывается, напрямую противостоять проблемам Это так бодряще! Я ощутила небывалый приток уверенности в себе. В знак уважения к нашим отношениям просто помолчи по дороге до твоего дома, а я помогу тебе с сумкой. Антон молчал. Я посмотрела в глаза парня и увидела там отражение бездны. Почему я никогда не замечала этой стороны его натуры? Или он стал таким совсем недавно? «Ты сделаешь это?» «Действительно пойдешь на инцест?» Я прикрыла глаза и спросила. «Не собираешься молчать?» «Это твой ответ?» «Я вызываю такси?» «А ты изменилась, как только связалась с ним». Сразу было понятно, кого имеет в виду Антон. В воду не гляди. «Да, и ничуть не жалею об этом. Так что выбирай». «Едешь молча или выходишь?» Антон фыркнул так, что на лобовое стекло брызнул яд. «Давай, вызывай такси, если тебе совесть позволит оставить меня на улице в таком состоянии». «И давно он стал таким манипулятором? Или был всегда?» «Ты у мамы моей научился?» — спросила я, глядя с возмущением. Вот только от тебя я это терпеть не буду. Ты не давал мне жизнь и не воспитывал. Напомнить про три года вместе ничего не значит. Мне показалось, что Антон завёл циркулярную пилу и с упоением взялся за дело. «Хватит, выходи». Я вышла из машины, хлопнув дверью, открыла его переднюю пассажирскую дверь, и отвернулась в сторону. «Глаза б мои его не видели!» Антон сидел, и я чувствовала на себе его прощупывающий взгляд. Создавалось впечатление, что он ищет моё больное место, новый способ, которым смог бы манипулировать новой мной. «Выходи», — повторила я. Антон поставил костыли и с притворным пыхтением и стонами встал на ноги передо мной. Взглянул сверху вниз с таким выражением лица, будто готов растерзать на месте. Я молча хлопнула дверью, закрыв её, открыла заднюю и поставила спортивную сумку у его ног. «Вот тебе на такси!» — достала из кошелька крупную купюру и положила в боковой карман сумки под молнией и стремглав, пока не проснулась совесть и сочувствие, побежала за руль, завела машину и нажала на педаль газа, оставляя свой трёхлетний роман позади. Пришло сообщение. «Неужели Антон в спину шлёт гневные послания?» Взглянула на экран и увидела отправителя. «Макс». Он спрашивал, «Как я?» «Беспокоился». И одно это сообщение словно придало мне сил. «Я всё правильно делаю. Давно пора. И чем дальше я удалялась, оставляя позади Антона, тем больше гордилась собой. Антон и так получил несколько лишних недель, пока был в больнице. Но теперь я вспомнила всё. Не случись аварии, мы бы расстались ещё в тот же день». Теперь просто всё встало на свои места. Первым делом, когда припарковалась у дома, я поставила контакт Антона в чёрный список не только в телефоне, но и во всех соцсетях. Не хочу, чтобы он писал. Боюсь, словно сотового удара кнутом по исполосованной спине. Стук в стекло заставил вздрогнуть. «Макс!» а в руках у него огромный букет огненно-красных роз. На вечерний ужин с родителями я ехала как на войну. Вот только никак не получалось представить себя отважным генералом или, на крайний случай, солдатом, скорее мелким пажом на службе рыцаря. «Фух, хватит ли у меня духу?» Мазки лодочек так и норовили повернуть обратно. Поджилки жутко тряслись. Дверь к моему облегчению открыл улыбающийся отчим. «Наконец-то! А то мы заждались. Проходите быстрее, ужин стынет». Как ни в чём не бывало, встретил нас дядя Вова, будто ничего не произошло. Я лишь заметила, как выразительно обменялись понимающими взглядами мужчины будто о чём-то договорились и прекрасно общаются мыслями без слов. И тут я поймала себя на мысли, что мне страшнее всего взглянуть сейчас маме в глаза. Какое у неё будет выражение лица? Злое? Разочарованное? Наигранно безразличное? «Ты жалеешь сейчас», — поймал меня за руку Макс, разворачивая к себе. На секунду, всего на миг, я заметила беззащитную сторону, словно я могла его сильно ранить неправильным словом, отказом от ужина, страхом, сомнением. Нет, я покачала головой, набравшись сил только от одного ощущения, что больше всего я не хочу делать ему больно. Он столько прошел ради меня. «Неужели я не смогу перед матерью отстоять нашу любовь и показаться открыто?» Я сплела пальцы наших с Максом рук и шагнула вперёд, притворяясь смелой. Тёплая улыбка парня придала мне сил, и в столовую я уже зашла куда как увереннее. Мама поймала нас взглядом, как в капкан потом отметила плотно поджатыми губами наши сплетённые руки и отвела глаза. Отчим тоже заметил эту внутреннюю борьбу матери, тут же сел рядом с ней и положил руку на колени. Танюшка хлопотала весь день, чтобы стол накрыть. На самом деле она очень переживает из-за размолвок, поэтому давайте просто забудем всё, что было, и примем друг друга такими, как сейчас. Макс, испытывающий, посмотрел на маму. «Я готов начать всё с чистого листа. А ты, дашь? и я». Мама нервно сглотнула, вытянув шею. Я видела, как её кожа покрылась красными пятнами, как бывало, когда она жутко переживала. Но губы она так и не смогла разжать. Отчим с тревогой посмотрел на неё и серьёзно посмотрел на нас. «Макс, Даша, маме пока немного тяжело, но она...» «Я скажу сама», — перебила его мама, прямо посмотрев на нас. За столом повисла тревожная тишина. Я не знала, чего ожидать, и сжала рукой ногу до боли. Мама посмотрела на меня и сказала, «Я не могу благословить такие отношения, потому что я хочу здоровых внуков». Тут она заморгала часто-часто, и я не поверила своим глазам. Она просушивает слёзы, а потом она снова продолжила. Но я ничего не могу поделать. Володя был прав, когда привёл меня в чувство. Я не могу управлять жизнью взрослых детей, не могу взять на себя ответственность за счастье или несчастье. Вы оба взрослые. «Пусть мне это и очень тяжело принять, но я не хочу потерять вас». При слове «вас» она посмотрела на меня, так что сразу стало ясно, кого именно она не хочет потерять. Похоже, очень хорошенько встряхнула ее угрозой развода. Не знаю, о чём он с ней говорил, но так привести в чувство, наверное, мог только он». Я не имела такого влияния. Поэтому...» Мама тяжело вздохнула. «Я... я не буду мешать». В итоге закончила она. «То есть вы принимаете наши отношения с Дашей, кем бы мы друг другу ни были, так?» Внимательно глядя на маму, спросил Макс. Родительница спустя несколько секунд тишины медленно кивнула чем облегчённо выдохнул. «Вот и отлично!» — облегчённо усмехнулся Макс. «У меня кое-что для вас всех есть», — сказал он загадочно и достал несколько листов бумаги на скрепке, положил на середину и замер. «Что это?» — протянул первым руку дядя Вова. Макс не ответил, ожидая, пока отец прочтёт. «Что?» «Результаты экспертизы показали, что вы не брат и сестра?» — воскликнул радостно Владимир. Мама скачила с места, вырвала бумаги у мужа и прочитала несколько раз, каждый раз всё более широко улыбаясь. «Слава Богу! Это было бы очень тяжело!» — воскликнула она, а потом смахнула слезу с уголка глаз и посмотрела на нас. «Почему не сказали раньше?» Я сама не знала. Я растерянно посмотрела на Макса, глазами спрашивая то же самое. Почему молчал? Я хотел, чтобы и ты, и семья приняли нас вне зависимости от того, кто кем кому приходится. Ведь семья — это не только кровное родство или не родство. Это что-то большее, ведь так? Так, сынок. Отчим хлопнул Максима по плечу. «Так, сынок!» Напряжённый узел внутри развязался. Давление на плечи прошло. Чувство невероятного облегчения буквально бросило меня в объятия Макса. «Что, так рада?» — спросил он со смехом. «Очень!» — призналась тихо я.